Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и Сановья представляют Виктор Гюго 93-й. Часть первая. В море. Садрийский лес. В 1793 году в последних числах мая один из батальонов парижских волонтёров, отправленных в Британию производил разведки в Садрейском лесу. В отряде было не более трехсот человек, ибо ряды его сильно поредели за время жестокой войны. То были времена эпической борьбы, когда после битвы при Аргонье, Жемаппе и Вальми от 1-го парижского батальона, состоявшего из 600 волонтеров, осталось 27 человек, от 2-го — 33 человек. а от третьего пятьдесят семь. 28 апреля парижская коммуна отдала волонтерам приказ никого не щадить, никого не миловать. К концу мая из двенадцати тысяч солдат, вышедших из Парижа, восемь тысяч были перебиты. Батальон, вступивший в Садрейский лес, держался на стороже. Шли не спеша. осматривали и направо, и налево, и вперёд, и назад. Не даром сказано, у солдата глаза должны быть и на затылке. Садрейский лес имел трагическую славу. Здесь, в этих дебрях в ноябре 1792 года началась гражданская война. Из чаще этого леса вышел хромоногий излодей с мушкетом. Голос становится дыбом, как подумаешь, Сколько было совершено здесь убийств. Нет на свете места более ужасного. Солдаты осторожно продвигались вперёд, а между тем всё кругом цвело и благоухало. Лишь изредка солнечный луч прорезал зелёный сумрак, над остырями штаков щебетали птицы. Когда-то в мирное время В Садрийском лесу устраивались ночные охоты на птиц. Теперь в нём охотились на людей. Довольно часто встречались следы недавних привалов: площадки с выжженной или примятой травой, укреплённые крест-накрест колья, кучи срубленных веток, запачканных кровью. Тут варили суп, там перевязывали раненных. Но те, которые прошли здесь, и исчезли. Где они? Может быть, далеко, а может быть тут совсем близко, в засаде с заряженными ружьями. Лес казался пустым. Батальон удвоил осторожность. Не следует доверять тишине. Засада была вероятна. 30 гренадеров-разведчиков под командой сержанта шли вперёд на довольно большом расстоянии от главного отряда с ними шла и маркитантка батальона маркитантки охотно присоединяются к авангарду там опаснее, но интереснее вдруг солдаты маленького авангарда насторожились в середине густой заросли им почудился шорох солдаты переглянулись Не прошло и минуты, как подозрительное место было окружено. Дуло всех тридцати, и ружей уставились на темную середину чаще. Между тем маркетантка, набравшись храбрости, заглянула в таинственную чащу. И в тот момент, когда сержант открыл рот, чтобы скомандовать «Пли!», крикнула «Стой!». Товарищи, не стреляйте, прибавила она, обращаясь к солдатам и бросилась в кусты. Солдаты кинулись за ней. Там в самом деле был кто-то. В самом густом месте лесных зарослей сидела женщина и кормила грудью ребёнка. На коленях у неё лежали белокурые головки двух спящих детей. Послушайте, что вы тут делаете? Крикнула маркитантка. Женщина подняла голову. Маркитантка продолжала в ней себя: "Да вы с ума сошли? Что вы тут сидите? Ещё минута, и вас вы застрелили!" Ошеломлённая и перепуганная женщина озиралась кругом, не понимая, что значат эти ружья, сабли, штыки. Старшие дети проснулись и стали хныкать. "Я голоден", заплакал один. "Мне страшно", сказал другой. Маленький продолжил спокойно сосать грудь. Мать онемела от ужаса. Сержант закричал ей: "Не бойся! Мы из батальона Красной шапки". Женщина смотрела на него окаменев от ужаса. Она была молода, худа, бледна и в лохмотьях. На ней был грубый головной убор британских крестьянок, и вместо платья шерстяное одеяло. подвязанные уши и бичёвкой. На ногах у неё не было ни башмаков, ни чулок. Ноги были в крови. Это нищенка, сказал сержант. А маркитантка своим солдатски грубоватым голосом, в котором однако чувствовалась явная доброта, спросила: "Как вас зовут?" Женщина, заикаясь, пробормотала: "Мишель Флешар". Между тем маркетантка своей большой грубой рукой нежно гладила по голове грудного ребёнка. Сколько времени ему сосунку, спросила она. Полтора года, ответила мать. Да он уже большой, сказала маркетанка. Нечего ему сосать. Надо отнять его от груди. Мы дадим ему суп. Мать начала успокаиваться. Двое старших детей теперь совсем проснулись. и проявляли больше любопытства, чем страха. Оба с восторгом разглядывали султана и гренадеров. Голодный они, у меня сказала мать, и прибавила. У меня больше нет молока. Их накормит. Да и тебя тоже, крикнул ей сержант. Но не в том суть. Скажи, каковы твои политические убеждения? Она пролепетала: меня отдали в монастырь совсем девочкой. Но потом я вышла замуж, и я не монахиня. Нашу деревню сожгли, мы едва спаслись. Я так торопилась, что даже башмаков не успела надеть. Я тебя спрашиваю, каковы твои политические убеждения? Не знаю. Сержант продолжал. Ведь между вами бывают шпионки, а шпионов расстреливают. Ну, говори. Ты не цыганка? Где твоё отечество? Не знаю, ответила она. Как ты не знаешь, где родилась? Где я родилась? На ферме в Сюкваняр. Там у тебя родные? Они все умерли, у меня никого не осталось. Маркетканка ещё раз погладила по голове ребёнка, сосавшего грудь, и потрепала по щекам двух старших. Как зовут эту, Сосуню, спросила она. Ведь это девочка? Мать ответила: Жоржетт. — А старшего? — Я вижу, этот разбойник — мужчина. — Ренежан. — А младшего? — Ведь он тоже мужчина, да еще какой -то толстощекий. — Гро-Ален, — ответила мать. — Славные ребятишки, — сказала маркетантка, — уже совсем похожи на настоящих людей. Однако сержант настаивал. — Ну что же ты, сударыня, говори, есть у тебя дом? — Был. Где? В Азе? Отчего же ты не живёшь в своём доме? От того, что его сожгли. Кто жёг? Не знаю. Битва была. Откуда ты идёшь? Оттуда. Куда? Не знаю. Кто ты? Не знаю. Не знаешь, кто ты? Мы беглецы. Х- какой ты принадлежишь партии? Не знаю. Из синих ты или за белых? За кого ты? "Hier? За дети? Воступила молчание. Маркетанка сказала: "А у меня вот не было детей. Мне когда было возиться с ними". Сержант начал сызново: "Но кто твои родители? Объясни нам", сделал ей милость. "Возьмём хоть меня. Меня зовут Радуб. Я сержант. Я знаю, кто были мои родители. Теперь ты расскажи нам про твоих" Их звали флешар? Вот и все. Какого звания были твои старики? Что они делали, твои флешары? Чем занимались? Пахали. Отец не мог работать, он все хворал после того, как сеньор, наш сеньор, приказал наказать его палками. И это была большая милость с его стороны, потому что отец мой украл кролика, а за это по закону полагается смертная казнь. Но синьор помиловал отца. Он сказал: "Дайте ему только 100 палочных ударов". Вот с тех пор отец и остался коллекой. Дальше. Дед мой, Огинот, по настоянию господина Кюре, его сослали на галеры. Я была тогда совсем маленькая. Дальше. Мой свёкор, отец мужа, был контрабандист. Король велел его повесить. А что делает той муж? Ещё на днях он сражался, за кого? За короля. Ещё за кого? Ну, разумеется, за своего господина. А ещё? Ещё за своего кюре. Чёрт бы побрал этих скотов, заорал вдруг один из солдат. Женщина подскочила в испуге. Видите ли, мадам, мы по ряжане, мягко вставила маркетантка. Господи Иисусе, простонал женщина, складывая руки как на молитву. Никаких суеверий, оборвал её сержант. Маркетантка села рядом с женщиной и притянула к себе старшего мальчика. Бедный его, моя, сказала маркетантка. Мне очень вас жалко, хоть вы мне и чужая. А кропузы у вас прихорошенькие. Что правда, то правда. Не трудно угадать, которому сколько лет? Старшему год четыре, а братишке его три. Ну, а толстушка — это поразительная обжора. Знай себе сосет. Ах ты, злодейка! Смотри, не съешь свою мать. Так вот, мадам, вы ничего не бойтесь. И знаете, что я вам скажу? Поступайте-ка к нам в батальон. Будете работать, как я. Меня зовут Гусаршей. Такая у меня кличка. Я здесь вроде шинкарки. Из тех, знаете, женщин, что служат при войсках и разносят воду и вино во время боя. У нас с вами почти что одинаковая нога. Я вам подарю свои башмаки. 10 августа я была в Париже. Но и жаркий был денек. Я видела казнь Людовика XVI. Его теперь зовут Людовиком Капетом. Не хотелось ему умирать. Да и правда, вы только подумайте, еще 13 января... Он приспокойно жарил каштаны, болтал и смеялся в кругу своей семьи. Когда его потащили на плаху, на нём не было ни камзола, ни бышмаков, только рубашка, питейный жилет, серые суконные брюки и серые шёлковые чулки. Всё это я видел своими глазами. Привезли его в зелёной карете. Да, ну, так как же? Идёте вы с нами? Солдаты наши хорошие ребята. Вы будете второй маркетанкой. Это совсем просто. Навесишь себе на шею манерку с вином, возьмёшь колокольчик и идёшь в самое пекло. Шагаешь, как ни в чём не бывало, под пулями и под ядрами, звонишь в колокольчик да покрикиваешь: "Кто хочет выпить, ребятки?" Это совсем не трудно. Ну что же, идёте вы с нами? Если меня убьют, вы займёте моё место. Вы не смотрите, что у меня такой грубый вид. Я добрый баба и бравый солдат. Не бойтесь ничего. Тем временем сержант Радуб читал нотацию солдату. — А ты помолчи. Ты напугал ее. Нельзя ругаться при дамах. — Да хоть кого взорвет от этой ереси, — оправдывался Гренадер. — Я честный человек. Я не могу спокойно смотреть на этот дикий народ. Вот хоть у этой еродивой. Синьор искалечил отца, деда поп упек на галеры. Свекра повесил король, а они бунтуют, дерутся, лезут под пули за барина, попа и короля. Сержант повернулся к женщине. Ну, а муж твой, что он делает? Теперь ничего, его убили. Где? В бою. Когда же? Три дня тому назад. Кто убил? Не знаю. Синий или белый? Из ружья убили. Что ж ты делаешь с тех пор как он умер? Иду с детьми. Куда? Куда глаза глядят. Где ты ночуешь? На земле? Чем питаешься? Ничем. Сержант поднял к носу огромные усы, привычная мимика солдат в затруднительных случаях, потом переспросил: "Ничем? Ягоды едим, тёрн и ежевику". какая осталась от прошлого лет чернику просточки папортника да это всё равно что ничего старший мальчик видимо понял я хочу есть сказал ему сержант вытащил из кармана краюху солдатского хлеба и протянул его матери она разломила хлеб пополам и отдала двум детям оба жадно накинулись на еду а себе не оставил пробурчал сержант "Видно не голодна", заметил один из солдат. "Голодна, не голодна, а прежде всего она мать", сказал сержант и продолжал свой допрос. "Так значит, ты спасаешься бегством?" "Что будешь делать? Бегу, пока ноги несут. Потом плетусь шагом. Потом падаю". "Бедняжка", вздохнула маркетантка. Женщина продолжала. "Прошлую ночь мы спали в дупле. Все четверо Вся четверь. Во всяком случае спали стоя, сказал сержант. Ночевать в дупле подхватила маркетантка. Стремя детьми, в воображая прибавил сержант, как удивлялись те, кому случилось проходить в ту ночь мимо этого дерева. Снаружи ничего не видно, и вдруг дерево кричит детским голосом: "Папа, мама!" К счастью, теперь лето, вздохнула женщина. Солдаты сбились в тесный полукруг и молча смотрели на несчастную. Вдова и трое сирот, одни всеми покинутые. Бежали от военной грозы, обложившей все небо до самого горизонта. Голод, жажда. Вместо пищи — трава. Вместо крова — открытое небо. Сержант подошел к женщине и наклонился над сосавшей малюткой. Вдруг девочка выпустила грудь, тихонько повернула головку, поглядела своими прелестными голубыми глазами на склонившееся над ней страшное обросши щетиной лицо и улыбнулась. Сержант выпрямился, искатившаяся по щеке его крупная слеза застыла на кончике седия пову уса. Он заговорил громким голосом: "Товарищи, Из всего этого следует, что нашему батальону предстоит стать отцом у сыновим этих трёх ребятишек. Согласны? Да здравствует республика, закричали солдаты. Решено, сказал сержант, и простирая руки над головами матери и детей, прибавил. Вот дети батальона Красной шапки. Маркетондка запрыгала от радости. Под одной шапкой три головы. Она вдруг залилась слезами и бросился обнимать бедную вдову. Да здравствует республика, повторили солдаты. А сержант сказал матери: "Идём с нами, гражданкам".